Все еще дрожа я возвратился к машине и распорядился отвезти меня в Пятигорск. Мне хотелось закурить, но пальцы по-прежнему тряслись, я долго не мог справиться с зажигалкой. Когда я все же в этом преуспел, я выбросил сигарету в окошко после нескольких затяжек. Навстречу нам двигалась колонна евреев. Я заметил, как подросток выскочил из шеренги, Схватил мой окурок и занял свое место. Мюллера в Пятигорске я так и не нашел. Часовой без всякой уверенности предположил, что Мюллер отправился в ок. Некоторое время я колебался, ждать его или нет, и все-таки решил ехать, чтобы рапортовать о случившемся прямо Биркомпу. Я заскочил в санаторий забрать вещи и отправил шофера воок за бензином. Конечно, решение уехать не попрощавшись было не слишком правильным, но никакого желания увидеться с Мюллером я не испытывал. В Минеральных водах мы, не останавливаясь, миновали фабрику, расположенную недалеко от шоссе под горой за железнодорожными путями, По возвращении в Ворошиловск я составил отчет, выделив прежде всего технические организационные моменты операции, но вставил в него фразу о возмутительных поступках офицеров, тех, кто должен служить примером. Я знал, что этого будет достаточно. И действительно, на следующий день в мой кабинет заглянул Тилике и предупредил, что меня вызывает Биркамп, Приль, прочитавший отчет, принялся было расспрашивать меня, но я отказался отвечать, объяснив, что дело касается лишь коменданта. Биркомп вежливо поздоровался, предложил сесть, поинтересовался, что произошло. Телике тоже присутствовал при беседе. Я как можно более спокойно рассказал им о случившемся. И что же? По-вашему, следовало бы предпринять, осведомился Тиллике, когда я закончил. Я считаю Штурмбанфюрер подобными случаями должен заниматься СС Герихт Трибунал СС и полиции, отчеканил я. Или хотя бы психиатры. Вы преувеличиваете, возразил Биркемп. Гауптштурнфюрер Турек – отличный офицер, очень способный. Его негодование, его гнев на евреев, этих халуев сталинского режима, вполне справедливы. И потом вы сами признаете, что не застали начало. Без сомнения тут не обошлось без провокаций. Даже если евреи вели себя дерзко или пытались бежать, Реакция турка недостойна офицера. Нельзя допускать подобного, особенно перед солдатами. Вот здесь вы, безусловно, правы. Они стилики с минуту переглядывались, потом Биркемп обернулся ко мне. В ближайшее время я планирую съездить в Пятигорск. Я лично выясню подробности у габштумфюрера Турека, Благодарю вас за информацию. Штурмбанфюрер доктор Лейч, сменивший Зейберта, прибыл в тот же день в сопровождении оберштурмбанфюрера Пауля Шульца, назначенного на пост доктора Брауна в Майкопе. Но с Лейчем встретиться я не успел, так как Приль велел мне поспешить в Моздок на проверку зондеркоманды 10Б, недавно там обосновавшийся. «Таким образом, вы познакомитесь со всеми командами», прибавил он, «и по возвращении отчитаетесь перед штурмбанфюрером». Путь до Моздока через Минводы и Прохладный занимал примерно шесть часов. Я наметил отъезд на завтрашнее утро, но с чем так и не увиделся. Шофер разбудил меня перед рассветом, мы уже миновали плоскогорье Ворошиловска, когда взошло солнце, мягко осветив поля и сады и обозначив вдалеке первые вулканы КМВ. После минеральных вод обсаженная липами дорога шла по отрогам Кавказской гряды. Как обычно, едва различимы, на сером небе угадывались только округлости, покрытого снегом. Эльбруса. К северу от дороги тянулись поля, там и сям попадались убогие мусульманские деревушки. Мы вынуждены были тащиться за колонной грузовиков дорожных служб, обогнать ее не было никакой возможности. Обстановка в Моздоке была напряженная. Военная техника перегораживала пыльные улицы. Я припарковал «Опель». и пешком отправился искать штаб-квартиру Л-2 корпуса. Меня принял чрезвычайно возбужденный офицер Абвара. Вы что, не слышали? Сегодня утром отстранен от должности генерал-фельдмаршал Лист. «Но почему?» — воскликнул я. Лист, новичок на Восточном фронте, продержался месяца два. Мой собеседник пожал плечами. «Мы вынуждены были уйти в оборону после неудавшегося прорыва на правом берегу Терека. Очевидно, наверху нас не поняли. А почему вы не наступали?» Он взмахнул руками. «Нам не хватило людей, вот и все. Разделение группы армий «Юг» на две части — фатальная ошибка. Теперь у нас нет необходимых резервов ни для той, ни для другой цели». Наши войска по-прежнему топчутся возле Сталинграда. «И кого же назначили на место фельдмаршала?» Он горько усмехнулся. «Вы не поверите. Фюрер взял его обязанности на себя. Фюрер принял личное командование группой армий. «Правда?» — изумился я. «Именно». Я не понимаю, как он рассчитывает с этим управиться. О.К.Х.Г. в Ворошиловске, а фюрер в Виннице. Но он же гений и непременно найдет выход. Его тон стал еще более язвительным. Он уже возглавляет рейх, вермахт и сухопутные войска. А теперь вот и группу армий, «Что дальше, как вы полагаете? Может быть, он примется командовать армией, потом корпусом, а затем и дивизией? А закончить тем, с чего начал, станет ефрейтором?» «Вы слишком дерзки», — холодно заметил я. «Старина», — возразил он, — «а не пойти ли вам к черту? Вы на фронте». и полномочия СС здесь прекращаются. Вошел ординарец. — Вот вам проводник, — кивнул офицер. — Удачного дня. Я вышел, не прощаясь. Я был ошеломлен и встревожен. То, что наступление на Кавказе, на которое сделана такая ставка, пробуксовывает, представлялось мне дурным знаком. — Время против нас. Приближается зима. А полная победа, зик остается недосягаемой, словно волшебные вершины Кавказских гор. Но как бы то ни было, успокаивал я себя, Сталинград скоро падет, и тогда высвободятся силы для продвижения вперед на Кавказе. Зондеркоманда устроилась в наполовину разрушенном крыле советской военной базы. Часть помещений была вполне пригодна для работы, другие давно стояли заколоченными. Меня проводили к начальнику команды, щуплому австрийцу с подстриженными, как у фюрера, усиками, штурмбанфюреру Алоису Перштереру. Он служил в СД, был начальником одного из управлений в Гамбурге, где в то же самое время Биркамп руководил Крипо. Но дружеских отношений они, кажется, не сохранили. Перштерер коротко обрисовал мне ситуацию: в прохладном таль команда расстреляла кабардинцев и балкарцев, связанных с большевистскими властями евреев и партизан. В Моздоке Л2 Корпус передал им несколько подозрительных личностей. Но ничего серьезного пока не предпринималось. Имеются сведения об областном еврейском колхозе. Идут поиски, меры примут. Тем не менее, партизан в этих краях не так уж много. А коренное население в зоне боевых действий, насколько можно судить, настроено красным враждебно. Я полюбопытствовал, как складываются его отношения с вермахтом. «Даже не скажу, что средне!» — отозвался он, помолчав. «Они нас просто игнорируют!» «Да, их занимает только срыв наступления. Я переночевал в Моздоке на раскладушке в одном из кабинетов и утром двинулся в обратный путь. Перштерр звал меня в прохладный посмотреть, как работает грузовик с газовой камерой. Но я лишь вежливо поблагодарил». В Ворошиловске я представился доктору Леичу, офицеру в возрасте с узким прямоугольным лицом, сидеющими волосами и недовольно надутыми губами. Он прочел мой рапорт и теперь хотел поговорить со мной лично. Я поделился с ним впечатлениями о состоянии духа людей вермахта. — Да, — признал он наконец, — вы совершенно правы. Именно поэтому я думаю, что очень важно укрепить наши связи с ними. Отношениями с ОКХГ я займусь сам. Но кроме того, считаю нужным направить дельного офицера-координатора в Пятигорск в контрразведку АОК. И собирался попросить вас потрудиться на этом посту. Я с минуту колебался, задаваясь вопросом, сам ли он Додумался до этого или же эту мысль подал ему в мое отсутствие Приль? В конце концов я отважился. Меня не слишком жалуют в 12-й ANZAC команде. Я поссорился с одним из офицеров, боюсь, как бы не возникли дополнительные сложности. Не волнуйтесь. Вы не часто будете контактировать с ними. поселитесь в Ок, а докладывать обо всем будете непосредственно мне. Итак, я снова очутился в Пятигорске. Квартиру мне предоставили в некотором отдалении от центра в санаторий у подножия Машука. Это была самая высокая часть города. Французское окно выходило на балкончик, откуда видны были Маленькая китайская беседка и редкие деревья на голой вершине горы горячий Равнина, а за ней вулканы, окутанные туманом. Наклонившись и подавшись вперед, над крышей я мог увидеть и часть горы Машук, мимо которой почти вровень со мной проплывали облака. Ночью прошел дождь, воздух был свежим и ароматным. Перед тем, как отправиться в ОООК на встречу с Оберстом фон Гильсой и его коллегами, я решил прогуляться. Длинная мощеная аллея поднималась по склону горы от центра города. За памятником Ленину приходилось идти вверх по крутым ступеням, выше, за ваннами, за рядами молодых дубков и пахучих сосен склон делался более пологим, По левую руку от меня остался санаторий Лермонтов, где разместились фон Клейст и его штаб. Аллея перешла в широкую дорогу, огибавшую Машук и связывавшую несколько санаториев. Здесь я повернул к небольшому павильону Иолова-Арфа, откуда открывалась роскошная панорама южной части равнины, над которой какими-то фантастическими горбами высились вулканы. Один, еще один, и еще и еще потухшие, безобидные. Справа на влажных крышах домов, утопавших в зелени, блестело солнце. Вдалеке бродили тучи, скрывавшие кавказский хребет. За моей спиной раздался радостный голос. «Ауа! И давно вы тут?» Я оглянулся. Ко мне спешил улыбающийся Фос. Я горячо пожал ему руку. Я только что приехал. Меня прикрепили к ООК в качестве офицера связи. О, прекрасно! Я ведь тоже в ООК. Вы уже обедали? Нет еще. Тогда за мной. Как раз поблизости внизу имеется отличная закусочная. Он зашагал по узкой каменистой тропе, высеченной в скале. Я за ним. В верхней части ущелья, разделявшего гору горячую на Михайловский отрок Машука, высилась длинная галерея с колоннами розового гранита в итальянском стиле, удивительным образом сочетающим легкость и основательность. «Академическая галерея», — указал мне Фос. «Ах!» — воскликнул я, оживившись. — Это же бывшая Елизаветинская галерея. Там Печорин впервые увидел княжну Мэри. Фос расхохотался. — Так вы знаете Лермонтова? В Пятигорске его читают все. — Конечно. Когда-то я не расставался с героем нашего времени. Дорога привела нас к крылу галереи с минеральным источником внутри. Изувеченные солдаты, бледные, слабые, прохаживались или сидели на скамьях напротив длинного провала, глядящего на город. Русский садовник пропалывал тюльпаны и красные гвоздики, высаженные вдоль просторной каменной лестницы, спускающейся к улице Кирова, на дно впадины. Между деревьев вырисовывались медные блестящие крыши ван. «За ними можно было различить вулкан». «Вы идете?» — поторопил меня Фос. «Минуту. Я вошел в галерею, чтобы взглянуть на источник, но был разочарован. Помещение было пустым, вода текла из обычного крана». «Кафе за поворотом», — сообщил Фос. Он свернул под арку, отделявшую левое крыло от центральной части галереи, Позади стена образовывала со скалой обширный грот, где расставили столики и табуретки. Мы сели. В дверях появилась хорошенькая девушка. Фосс перекинулся с ней парой слов по-русски. «Шашлыка сегодня нет, зато есть котлеты по-киевски». «Чудесно!» «Закажите минеральную воду или пиво?» «Пожалуй, пиво. Оно хоть свежее, более или менее». «Но предупреждаю, это вам не немецкое пиво». Я закурил и облокотился о стену, наслаждаясь прохладой. По скале сочилась вода, две маленькие яркие птички что-то клевали на земле. «Нравится вам Пятигорск?» — спросил Фос. Радость от встречи с ним заставляла меня улыбаться. «Я еще почти не видел его». Для тех, кто любит Лермонтова, это настоящее место паломничества. Большевики создали в его доме маленький очаровательный музей. Если у вас выдастся свободный день, можем туда сходить. Охотно. А вы знаете, где находится место дуэли? Печорина или Лермонтова? Лермонтова. На поляне за Машуком. И, конечно же, отмечена ужасным памятником. И представьте себе, мы отыскали одну его родственницу. Я засмеялся. «Шутите? А вот и нет. Мадам Евгения Акимовна Шангирей. Очень старая. Наш генерал положил ей пенсию, значительно превышающую советскую». Она знала поэта? «Нет, разумеется». Госпожа Шангирей родилась спустя десять или пятнадцать лет после смерти Лермонтова. Столетие, которое, кстати говоря, русские готовились отмечать как раз в день нашего вторжения.